Глава четвертая. Доктор Дейника. Обжора Джо был, безусловно, псих, и никто не понимал этого лучше Ясаряна, который всячески старался ему помочь. Но Обжора Джо даже слушать его не хотел. Обжора Джо не хотел его слушать, считая, что он псих. «А с чего б ему тебя слушать?» — поинтересовался доктор Дейника, уставившись в землю. «Так ведь плохо ему приходится», — сказал Ясарян. Это ему-то плохо, доктор Дейника презрительно фыркнул. А что же тогда сказать обо мне? Я, конечно, не жалуюсь, горестно усмехнувшись, добавил он. Во время войны жаловаться не приходится. Во время войны многие должны обречь себя на страдания ради общей победы. Да только почему именно я? Почему в армию загребли меня, ни одного из тех старых болтунов, которые публично горланят от в лица врачей, что они, мол, готовы на великие жертвы. Я, может, не хочу делать из себя жертву, я хочу делать деньги. Доктор Тейника был опрятный частюля и находил отраду только в нытье. Темноволосый и скорбный под глазами на крысьем смышленном личике унылые мешки, он беспрестанно тревожился о своем здоровье и почти каждый день исследовал, нормальная ли у него температура, опасливо доверяя поставить себе градусник одному из двух солдат, ГЭСу или УЭСу, которые орудовали за него в медпалатке. Орудовали столь успешно, что ему самому практически нечего было там делать, и он целыми днями грел свой заложенный нос на солнцепёке, недоуменно размышляя, чем же это люди так обеспокоены. ГЭС и ОС довели древнее искусство врачевания до строгой научной без искусности. Больных с температурой на 3 градуса выше нормы они срочно отправляли в госпиталь, а всем остальным, кроме Яссариана, мазали десные пальцы на ногах лиловым раствором горячавки, а потом давали слабительное, от которого следовало избавиться в ближайших кустах. И только Яссариан с его температурой, повышенной всего на 1,5-2 градуса, мог получить направление в госпиталь когда ему вздумается, потому что не боялся подручных доктора Дейники. Всех, похоже, устраивала эта прекрасно отработанная система, и доктор Дейника мог без помех целыми днями наблюдать, как впечатываются в землю подковы, которые метал на своей персональной площадке майор Декаверли. Так, до сих пор не снявшись с глаза прозрачную нашлепку, сделанную для него доктором Дейникой из узкой полоски целлулоида, которую доктор Поровский откромсал от целлоидного окошка в штабной палатке майора-майора несколько месяцев назад, когда майор де Каверли вернулся с поврежденной роговицей из Рима, где он снял две квартиры нижним чинам и офицерам, чтобы они проводили там отпускное время. Доктор Дейника заглядывал теперь в свою медпалатку только когда чувствовал себя безнадежно больным. То есть ежедневно для осмотра который проводили ГЭС и ОС. По их всегдашнему заключению, все у него было в порядке. Состояние нормальное, температура нормальная. Если, конечно, господин доктор не против. Господин доктор был решительно против. Он постепенно утрачивал доверие к своим избранникам и собирался отослать их обратно в автопарк, а потом заменить кем-нибудь, кто смог бы определить, наконец, что же все-таки с ним не в порядке? Да и о каком порядке можно было говорить, если вокруг, по его наблюдениям, царил опаснейший беспорядок? Он ощущал острую тревогу, думая, помимо здоровья, про Тихий океан и летное время. За человеческое здоровье никто не мог поручиться надолго. Тихий океан — Беспорядочное скопище зловещих волн окружал со всех сторон берега, зараженные несметным количеством смертельных болезней, в самой гуще которых он рисковал оказаться, если б разгневал полковника Кошкарта, освободив Ясаряна от полетов. А летное время он должен был проводить на борту самолета, чтобы получать дополнительное жалование. Доктор Дейника ненавидел самолеты. Он ощущал в полете полнейшую безысходность. На борту самолета, куда ни пойдешь, все равно останешься на том же самом борту». Доктор Дейника слышал, что человек, добровольно лезущий в самолет, просто поддается навязчивому желанию залезть обратно в материнское чрево. Он слышал об этом от Ясариана, который помогал ему получать дополнительное жалование без извращений с разными чревами. По просьбе Ясариана Мак вот записывал доктора Дейнику в бортовой журнал, когда они совершали тренировочные или транспортные полеты. «Ты же все понимаешь», — льстиво со свойским подмигиванием говорил доктор Дейника Ясариану. Ну зачем без нужды рисковать?» «Незачем», — «Не зачем, соглашался Ясариан. «Да и какая разница, в самолете я или нет?» «Никакой». «Вот-вот. Живи, как говорится, и жить давай другим. Сперва». «Ты протянешь мне руку, потом я тебе согласен». Ясариан был согласен. «Да нет, я не про это», — сказал доктор Дейника, когда Ясариан протянул ему руку. «Я про руку помощи, про взаимную выручку. Сперва ты мне поможешь, потом я тебе, соображаешь?» «Так помоги мне», — оживился Ясариан. «Невозможно», — отрезал доктор Дейника. Чем-то жалким и жутеньким веяло от доктора Дейники одиноко сидящего день-деньской на санцепёке возле своей палатки в летней форменной одежде, рубахе с короткими рукавами и шортах, выленивший из-за ежедневных стирок, составлявших особую заботу доктора Дейники до цвета стерильной, но сероватой от долгого хранения ваты. Он походил на замороженного однажды ужасом да так и не оттаявшего потом человека, горестный и нахохленный, С головой ушедшей в птичьи плечи, он зябко поглаживал бледными ладонями от плеч к локтям сложенные на груди загорелые руки, и на пальцах у него тускло поблескивали холодные ногти. Но внутреннего тепла ему было не занимать. Жаркая жалость к себе тлела в нем неугасимо. — Почему именно я? — с горькой печалью вопрошал он. И вопрос этот звучал вполне здраво. Ясариан уважительно присоединил его к своей коллекции здравых вопросов, которыми он срывал общеобразовательные занятия, проводимые у них раньше два раза в неделю под надзором Клевинджера в палатке разведотдела очкастым капралом, про которого все знали, что он, видимо, подрывной элемент. Начальник разведотдела капитан Гнус знал это совершенно точно. А иначе почему капрал носил очки? произносил слова вроде «панацея» или «утопия» и «поносил» Гитлера, который сделал все возможное для истребления в Германии антиамериканской деятельности. Ясариан посещал общеобразовательные занятия в надежде выяснить, от чего совершенно незнакомые ему люди только тем и занимаются, что норовят его убить. Народу на эти занятия сходилось не так уж много. Зато вопросы были почти у каждого, причем вопросы по-своему вполне здравые, что и обнаружилось, как только Клевенджер совершил после первого же занятия серьезнейшую ошибку, спросив, есть ли у присутствующих вопросы. «Кто такая Испания? Что еще вдруг за Гитлер? Какой такой козырь в Мюнхене? Как это левые справа? А хуху не хохо?» «Да ты чего нам тут порешь-то?» Все эти свидетельства здравой воинской любознательности сыпались на капрала в очках, как из рога изобилия, пока Ясариан не задал вопрос, на который не было ответа. «А где сейчас прошлогодние Снеги?» Вопрос прозвучал убийственно, потому что Снеги погиб в прошлом году над Авеньоном, когда обсихевший Добс вырвал у Хьюпла штурвал. «Что-что?» Словно бы не расслышав, переспросил Капрал. «Где сейчас прошлогодние снеги? «Мне, простите, не совсем понятно». «У сон и -э дутон», — повторил для пущей ясности по-французски Ясариан. «Парле он англе, ради бога», — взмолился Капрал. «Же не парле па францэ». «Говорите по-английски». «Я не говорю по-французски». «Я тоже», — отозвался Ясариан, готовый допрашивать его на любых языках, лишь бы прорваться по возможности к истине. Но в разговор поспешно вмешался Клевенджер. Бледный, тощий, речь уже пресекается, а на малохольных глазах серебрятся крупные слезы. В штабе полка тоже забеспокоились. Потому что мало ли до чего могут люди доспрашиваться, если начнут задавать бесконтрольные вопросы. Полковник Кошкарт отредил в эскадрилью подполковника Корна и тут быстренько упорядочил непорядок с вопросами. Это был гениальный ход, как сообщил он в рапорте полковнику Кошкарту. По его инструкции, право задавать вопросы получали только те, кто никогда их не задавал. Вскоре на занятия стали являться только те, кто имел право задавать вопросы, потому что... Никогда их не задавал Из-за отсутствия вопросов Занятия, как решили Клевенджер, Капрал и подполковник Корн Потеряли смысл и были отменены Ибо у людей, которые отказываются задавать вопросы Невозможно повысить общеобразовательный уровень Полковник Кошкарт, подполковник Корн И все остальные штабисты, кроме Капеллана Жили в здании штаба Это был огромный, выстроенный из розового песчаника и насквозь продуваемый сквозняками старинный дом, который постоянно содрогался от гулка, клокочущей в канализационных трубах воды. Рядом со штабом, стараниями полковника Кошкарта, оборудовали тир для стрельбы по тарелочкам, и полковник Кошкарт намеревался допускать туда только штабных офицеров, а генерал Дридл, обязал весь личный состав полка проводить там не меньше 8 часов в месяц. Ясариан охотно стрелял по тарелочкам и всегда мазал. А Эпплби всегда попадал. Со стрельбой у Ясариана было так же плохо, как с игрой в азартные игры, особенно на деньги. Он неизменно мазал и неизменно проигрывался. Он проигрывался, даже если мухлевал, потому что люди, которых ему хотелось обмухлевать, всегда мухлевали лучше, чем он. Для него давно уже не было тайной, и он покорно смирился со своей судьбой, что хорошим стрелком и денежным мешком ему никогда не стать. «Только человек с ясной головой способен не стать у нас денежным мешком», вещал полковник Каргил в одном из своих поучительных посланий, предназначенных для распространения в боевых частях за подписью генерала Долбинга. «Любой дурак может стать сейчас денежным мешком, да так оно в большинстве случаев и происходит. А люди умные и талантливые, назовите, к примеру, имя хоть одного поэта, который заработал бы много денег». Т. С. Эллиот сказал рядовой экс первого класса Уинтергрин и повесил трубку. Он наткнулся на откровение полковника Каргела, разбирая почту в своей коморке при штабе 27-й воздушной армии, где служил писарем. Полковник Каргел был озадачен. «Кто это звонил?» – спросил генерал Долбинг. «Понятия не имею», – ответил полковник Каргел. «А что ему нужно было?» «Понятия не имею». А что он сказал? Т.С. -э Эллиот. Это что еще такое? Т.С. -э Эллиот. Просто Т.С. -э Эллиот? Да, сэр. Больше он ничего не сказал, только Т.С. -э Эллиот. Что бы это интересно значило? Раздумчиво сказал генерал Долбинг. Полковнику Каргелу тоже было интересно. Т.С. -э Эллиот с мрачным недоумением пробормотал генерал Долбинг. «Т.С. Элиот!» — за могильным эхом откликнулся полковник Каргил. Генерал Долбинг немного помолчал, а потом елейно ухмыльнулся и встал. Лицо у него расцветилось утонченным коварством, а глаза озарились язвительным злодейством. «Распорядись-ка соединить меня с генералом Дридлом!» приказал он полковнику Каргелу. «Да присмотри, чтоб ему не сообщили, кто его вызывает». Полковник Каргил выполнил приказ генерала Долбинга и на Корсике, в штабе генерала Дридла, раздался телефонный звонок. «Т.С. Эллиот», — сказал генерал Долбинг и повесил трубку. «Кто это звонил?» — спросил полковник Мудис. Генерал Дридл не ответил. Полковник Мудис был его зятем, и он дал ему возможность подключиться к своим военным занятиям по просьбе жены, хотя делать этого, конечно, не следовало. Он глянул на зятя с устоявшейся неприязнью. Ему был отвратителен весь облик полковника Мудиса, который служил у него адъютантом, а поэтому всегда торчал на виду. Генерал Дридл возражал против брака дочери и Мудиса, потому что не любил свадебных церемоний. Озабоченно и сурово нахмурившись, он подошел к большому зеркалу и бросил взгляд на свое отражение. Перед ним стоял коренастый, в генеральской форме человек с агрессивной квадратной челюстью, тускло-серыми клоками бровей и седоватыми волосами. На лице у него отпечаталось тяжкое раздумье. Он размышлял о таинственном телефонном звонке. Потом, осененный удачной мыслью, генерал Дридл облегченно вздохнул и злонамеренно усмехнулся. «Соедини меня с Долбингом», приказал он полковнику Мудису. «Да проследи, чтобы этот выродок не понял, откуда его вызывают». «Кто это звонил?» спросил в Риме полковник Каргил. «Да все тот же тип», встревоженно отозвался генерал Долбинг. «Добрался, стало быть, и до меня». «А что ему нужно?» «Понятия не имею». «А что он сказал?» «То же самое, что и тебе». «Т.С. Эллиот?» «Т.С. Эллиот. И больше ничего». Генерал Долбинг задумался, а потом с надеждой сказал, «Может, это новый шифр или сегодняшний пароль?» «Да-да, вполне может быть. Проверь, пожалуйста, у связистов». Связисты сообщили, что такого шифра и пароля нет. «Позвоню-ка я в штаб 27-й воздушной армии», сообразил вдруг полковник Каргил. «Может, они что-нибудь слышали?» «У меня есть там приятель, писарь Уинтергрин. Он, между прочим, сказал мне однажды, что наша проза грешит многословием». Рядовой экс первого класса Уинтергрин уведомил полковника Каргела, что никаких сведений о ТС Эллиоте в штабе 27-й воздушной армии нет. «А как наша проза?» — решил заодно поинтересоваться полковник Каргил. «Не подсократила свое многословие?» «Все такая же многословная», — ответил Уинтергрин. «Это, наверное, дридловские штучки», — решил, наконец, генерал Долбинг. «Вроде его штучек с тиром кошкарта». Генерал Дридл запустил в штабной тир полковника Кошкарта весь личный состав полка. Он хотел, чтобы офицеры и солдаты проводили там как можно больше времени. Стрельба по тарелочкам, на его взгляд, очень повышала их меткость. Она повышала их меткость при стрельбе по тарелочкам. Денбар охотно стрелял по тарелочкам, Потому что ненавидел это занятие, и каждая минута в тире растягивалась для него на целую вечность. Он считал, что час, проведенный в тире, с людьми вроде Хавермейера или Эпплби, можно приравнять к семижды семидесяти годам. «Вот и видно, что ты псих», — сказал ему Клевенджер. «А кого это интересует?» — откликнулся Денбор. «Псих и есть», — упрямо повторил Клевенджер. «А кого это волнует?» откликнулся Денбор. «Да хотя бы меня. Я могу, пожалуй, допустить, что жизнь кажется дольше, тянется дольше. Ладно, тянется дольше. Тянется? Ну хорошо, пусть тянется, если ее заполняют годы трудностей и невзгод. А ты вот угадай-ка, с какой быстротой? Чего? С быстротой? Да, проходят они. Кто проходит? Годы. Годы? Они, подтвердил Денбор. Годы, годы и годы. «Клевенджер, ну чего ты пристал к человеку?» — вмешался я «Ему же чертовски тяжело». «Ничего», — великодушно сказал Денвор. «Время у меня пока еще есть». «Так знаешь ли ты?» — снова спросил он Клевенджера. «С какой быстротой проходит год, когда он уходит?» «И ты тоже уймись!» — осадил я Сариан Орра, который начал подхихикивать. «Да я просто вспомнил ту девицу!» — объяснил Ор, «Из Сицилии». «Девицу из Сицилии с плешивой головой!» «Лучше уймись, Ор!» — предостерег его яссари. «А все из-за тебя!» — сказал Ясариону Денбор. «Пусть бы он хихикал себе на здоровье, лишь бы молчал!» «Ну ладно, давай хихикай, если хочешь!» «Так знаешь ли ты, как быстро проходит год, когда он уходит?» — снова спросил Клевенджера Денбар. «Вот как!» — он щелкнул пальцами. «Раз — и нету!» «Еще вчера ты поступал в колледж, юный и свежий, как наливное яблочко. А сегодня уже старик». «Старик?» — с изумлением переспросил Клевенджер. «Это про что это ты толкуешь?» «Конечно старик». «Вовсе я не старик». «Не старик? Да тебя подстерегает смерть при каждом вылете, разве нет? Ты в любую секунду можешь отправиться на тот свет, как самый дряхлый старик». Минуту назад ты кончал школу, и расстегнутый лифчик у твоей девушки наполнял тебя вечным блаженством, а за полминуты до этого ты был первоклашкой с двухмесячными каникулами, которые длились тысячелетия, и все же пролетали, как один миг. Хоп, и канули, а ты и мигнуть не успел. Так чем же еще, скажи на милость, можно растянуть время?» Последние слова Денбор произнес почти гневно. «Может, ты и прав», — хмуро уступил Клевенджер. «Может, невзгоды и правда удлиняют жизнь? Да только кому она такая нужна?» «Мне», — сказал Денбор. «Зачем?» — спросил Клевенджер. «А что у нас еще-то есть?»